Глава тридцать пятая. Трежа. Ранее. У больницы свой особенный запах, так что я сразу догадалась, где нахожусь. Один вентилятор работает под потолком, второй стоит сбоку, так что меня хорошо обдувает. Стены палаты покрашены в кремовый цвет, где-то внизу гудит и вибрирует генератор. Я чувствую во рту ужасную сухость, а на тумбочке стоят бутылка с минералкой и розовый пластиковый стаканчик. Но мне до них не дотянуться. «Где же мама? В какой город меня привезли? Может, в Анишу?» Я решаю сесть, чтобы дотянуться до бутылки с водой. Грудь моя так крепко забинтована, что каждый вздох отдаётся болью в спине. Я почти не могу дышать. Дверь в палату закрыта, и слышно, как по коридору ходят люди. Я пытаюсь позвать хоть кого-то, но из моего горла раздаётся лишь сиплый квакающий звук. Я потихоньку приподнимаюсь в постели, Нозик бутылки, пластиковый стаканчик падает на пол. В палату врывается медсестра и кричит на меня: А ну, коляк, обратно, тебе нельзя, швы могут разойтись. Я пить хочу. Погоди, я позову доктора, а ты ложись немедленно. И она пытается силком уложить меня обратно, глупая тетка. Я отталкиваю ее руку, и она зло таращится на меня. Ох, вот я тебе сейчас задам! Ложись немедленно, а я позову доктора. «Где моя мама?» — спрашиваю я, но медсестра как будто не слышит меня и выходит из палаты, вихляя задом. Потом я проваливаюсь в сон и просыпаюсь от того, что кто-то держит меня за подбородок и как будто светит фонариком прямо в глаза. Я отворачиваюсь. «Проснулась? Вот и хорошо. Попить не хочешь?» Доктор в очках, щуплый такой, с усами и в деловом костюме. Из верхнего кармана пиджака торчит золотая ручка. Рубашка у него белая, накрахмаленная. Это особенно заметно по воротничку. В голове вдруг мелькает мысль, что это папин друг. Доктор говорит тихо, словно находится в церкви. «Спасибо, сэр», — говорю я, чувствуя, как дерёт горло. «Здравствуйте». «Доброе утро. Зови меня доктором Ники». Он наливает воду в стаканчик, на этот раз в зелёный, а не розовый, ставит его на тумбочку и начинает возиться с механизмом моей кровати. Видя удивление на моем лице, он говорит ⁇ Знаю, знаю. Многие, особенно медсестры, считают, что я сильно востернизировался. А если они узнают, что ты зовешь меня по имени, вместо того, чтобы просто обращаться ко мне, доктор, они вообще могут тебя побить. Вода теплая, но я жадно пью ее. А потом жалуюсь доктору, что медсестра хотела меня ударить. А доктор тихонько смеется. Я гляжу на него и понимаю, что он не то чтобы смеется, а пытается сообщить мне не очень-то хорошую весть. «Где моя мама?» «Она приходит к тебе каждый день после работы. Не волнуйся, скоро ты ее увидишь». Но моя мама не работает. Зачем она соврала доктору? И где она бродит, навещая меня лишь по вечерам? Я прямо нутром чую неладное. Доктор Минике подтаскивает к кровати пластиковый стул, садится подле меня и начинает проглядывать мою историю болезни, подшитую в коричневую папку. Он медленно читает, перелистывая страницы. «Ты можешь рассказать, что с тобой случилось?» — спрашивает он, не отрывая глаз от истории болезни. И я гадаю, сколько можно рассказать и много ли он знает от мамы. Не хочу, чтобы нас считали идолопоклонниками, Не хочу накликать беду, поэтому отвечаю, что, мол, ничего не знаю. Доктор внимательно смотрит мне прямо в глаза и говорит, «Ойли, передо мной вроде сидит все тот же доктор Аминики, но это уже не тот человек, что поил меня водичкой. Его глаза за очками сверкают искрами, словно где-то в голове у него есть электрические провода. А еще он нервно постукивает ботинком по полу, как будто ему срочно нужно выйти». Он снова повторяет «Ты уверена, что ничего не знаешь?» и пододвигает стул еще ближе. «Что бы ты мне сейчас не рассказала, я тебе поверю. Откуда у тебя на теле такие раны? Ведь я их видел, потому что самолично зашивал. Скажи, кто на тебя напал?» Он смотрит на меня, как будто подсвечивая все мои мысли фонариком. И я понимаю, что он все знает, просто ждет, чтобы я сама сказала. Это был крокодил. Я играла возле озера и... Возле какого озера? Озера Агулу. Но как ты там оказалась? Он говорит тихо-притихо, приблизив свое лицо ко мне. Моя мама ездила навестить своего дядю. Он живет возле озера Агулу. Ясно. Доктор Аминики откидывается к спинке стула. Он продолжает смотреть на меня, ожидая продолжения рассказа, Но, может, играть в гляделки сколько угодно, я все равно больше ничего не скажу. Знаешь, я вырос в этой деревне. Именно там я и научился плавать. Доктор Миники достает ручку и начинает что-то записывать в истории болезни. Мальчишками мы любили соревноваться, ныряли на самое дно и зачерпывали пригоршню чистейшего песка в качестве доказательства, что не блефуем. Я слушаю и думаю, какое мне дело до всего этого. И я знаю, как выглядит укус крокодила. Доктор Миники хватает меня за руку. Похоже, это существо гналось за тобой, потому что ты встала на его пути. И теперь оно не остановится. Если ты или твоя мама совершили какой-то смертный грех, оно будет преследовать тебя до тех пор, пока ты не умрёшь. Или пока ты не признаешься во всем прилюдно. «Отпустите меня!» Но он продолжает сжимать мне руку, словно у него в голове закоротило. «Спустите!» «Скажи мне, куда оно отправилось после того, как напало на тебя? Знаешь или нет?» «О, доктор, вы вернулись!» Это в палату вошла та самая вреднючая медсестра. Сейчас она прям светится, словно с небес спустился сам Бог. Доктор Аминики отпускает мою руку и поправляет папку на коленях. Глаза его больше не сверкают, и он растерянно оглядывается, словно не зная, куда себя деть. «Когда же вы вернулись? Я не знала!» говорит медсестра. «Прошу меня извинить», — бормочет доктор и выбегает из палаты. Сестра удивленно смотрит ему вслед, а затем оборачивается ко мне. «Уж не знаю, что ты ему наговорила, что он так себя повел, но этот человек не любит неприятностей». Медсестра сует мне в рот томометр и крутит ручкой, опуская спинку кровати. Томометр — искажённая речь. Потом забирает томометр, даже не глядя, Встряхивает его три раза и кладет обратно в карман. Эх, эх, эх там тебя спрашивал какой-то мальчишка, весь такой грязный. Конечно же мы его не пустили. Пусть пойдет сначала отмоется. Это что твой дружок? Вот заявится твоя мама, все ей расскажу. За такими как ты грубыми до да глазастыми нужен пригляд. А то лет 16 придешь к нам и попросишь сделать аборт. Я ее почти не слушаю. Все думаю про слова доктора. Он говорил как безумный, и в уголках его рта собралась слюна. И еще я думаю, что, наверное, стоило ему рассказать, кого именно я видела в воде, потому что, сдается мне, этот доктор знает, что случилось и видел эту тварь и прежде. Но куда все-таки подевалась мама?